Глава 19, Вечером все союзные роды собрались в гостиной родового особняка Эксера. Практически весь наш альянс только без Шичи. Хотя, увидев среди собравшихся Оливию, я удивлённо вскинул брови. Патриарх все таки изменил своему нежеланию формально признавать чье то лидерство и прислал своего клановца. «Я здесь не как представитель клана Шичи», — словно прочитала мои мысли девушка а как глава разведки нашего альянса. Что-то я сомневаюсь, что так можно. Любой аристократ в первую очередь часть своего рода, затем клана. И только потом идут всевозможные союзнические и дружеские связи. К тому же я вам пригожусь. Ослепительно улыбнулась Оливия. Патриарх не захотел сам сюда ехать, но у него нет и не было цели утаивать что-то от союзников. А я так уж получилось выступаю своего рода агрегатором информации. Так что ему пришлось, скрипя сердце, признать меня главой разведки нашего альянса. Вот же накрутили, а? Теоретически, при согласии всех заинтересованных сторон, менее значимый статус может выдвигаться на первый план. Но зачем эти сложности на ровном месте? И ведь всему виной чей-то гонор. Не гордость даже, нет никакого ущерба репутации в том, чтобы приехать в гости к союзнику. А именно — гонор. А Оливия, молодец, сумела воспользоваться своим двояким положением к собственной выгоде. Фактически она сейчас частично вышла из-под юрисдикции клана. В рамках одной конкретной задачи, но тем не менее. Чую патриарху управиться с ней, вроде как молодой и неопытной девчонкой, будет ничуть не проще, чем с ее матерым отцом. «Мы рады вас видеть, госпожа бол улыбнулся мой учитель. «И ни в коей мере не ставим под сомнение ваше право находиться среди союзников. Здесь все свои». «Извини», — спохватился я. Слишком затянувшееся молчание с моей стороны было некрасивым, особенно в присутствии других аристократов. Как будто я ее в чем-то подозреваю или оспариваю ее присутствие. «Я тоже рад тебя видеть», — добавил я. Девушка с явно читаемым облегчением улыбнулась и кивнула в ответ. «Итак, давайте пройдемся по последним данным», — взял слово мой учитель. «Госпожа Боло, расскажите нам, что там с клановым кварталом Черути. Штурм окончен, последний чек сопротивления на территории рода Харум подавили два часа назад. Начала доклад Оливия. «Наш ультиматум разослан, все роды клана Черути подтвердили его получение». «Ультиматум?» Переспросил я. Такого в первоначальном плане не было, насколько я помню. Хотя в обсуждении детального плана взятия кланового квартала я не участвовал. У меня своих задач хватало, так что мог что-то упустить. После уничтожения рода Чирути клан фактически перестал существовать, пояснила Оливия. Однако, во-первых, формально это еще требуется подтвердить, и без участия клановых родов это будет долгая волокита. А во-вторых, клановый квартал сам по себе добыча Шучи и его нужно освободить физически. Патриарх дал родам клана Чарути сутки на то, чтобы съехать, и тем, кто поможет нам с официальным оформлением распуска клана, пообещал позволить забрать с собой два любых родовых сокровища на выбор. Остальные не смогут вынести с территории своих поместья ни одного сильного артефакта. Я кивком поблагодарил ее. «Сколько было очагов возгорания у Черути? внезапно спросил мой учитель. 17, ответил Оливия. — При пятнадцати членах рода и отсутствии признанных бастардов, — хмыкнул Эксара. — Забавно. — Это нередкое явление, — пожал плечами Оливия. Бастарды могли сами не знать, чья кровь в них есть на самом деле. Эксара неопределенно покачал головой. — Что вас беспокоит, учитель? — прямо спросил я. Маг перевел на меня пронизывающий взгляд. — Я поговорил с головой клана Черути перед тем, как уничтожить всех его кровных родичей. — ответил он. И он сообщил мне много интересного. Я похолодел. Черути нашел все-таки способ отомстить мне. Как минимум, он заинтересовал учителя моим наследием, а как максимум сказал, кому я завещал эти документы в случае чего. Уж эту информацию наверняка можно было достать через младших служащих Первого имперского банка. «И если сведения о предмете его интереса меня не зацепили», продолжил Эксара, глядя мне в глаза, «то его однозначная уверенность в том, что уничтожение его рода нам даром не пройдет, меня насторожила». «Даже так?» «Учитель сейчас дал понять, что не собирается лезть в мои родовые тайны». «Или вроде как дал понять. Если ему не нужны мои тайны, зачем он вообще об этом упомянул?» «А мне теперь голову ломаешь, что на самом деле имел в виду?» «Мы и раньше знали, что сам Черути не того уровня, чтобы тихо убрать эксперта», — спокойно ответил я. «Так что ответки не могло не быть». «На самом деле я ожидал ответного удара после уничтожения Черути. Более того, я на него и рассчитывал. В том числе и поэтому я настаивал на массированном первом ударе в клановой войне. Дело было не только в эффекте неожиданности. У меня просто не было другого способа заставить проявить себя того, кто на самом деле стоял за уничтожением моего рода. «Не так просто», — вздохнул Эксера. Черути нашёл способ как-то нагадить напоследок. Это я уловил четко. «Мы сделали все, что могли», — пожал плечами я. «Не вижу смысла переживать об этом». «Скорее наоборот, я рад, что мы выясним, наконец, кто на самом деле уничтожил мой род». «Это да», — слегка улыбнулся Эксера. — Ладно, не обращайте внимания на моё старческое ворчение. Виктор прав. Прямо сейчас мы ничего не сможем сделать. — Нам, в принципе, остается лишь ждать, если я правильно понял, — произнёс старейший народа ридера. Как минимум сутки до истечения ультиматума. — Верно, — кивнул учитель. — А что там с родом Харум, кстати? — повернулся я к Оливии. — Все причастные к штурму твоего поместья мертвы, — ответила девушка. С этим вопросом патриарх распорядился разобраться в первую очередь, и эта задача выполнена. Харом, как мы и предполагали, задействовали тогда не особенно много сил. Собственно, много у них и не было, но третья рода ушла в вечность. Благодарю, склонил голову я. «Только еще один момент, Виктор». Напряженно добавила Оливия. «Я вопросительно вскинул брови». «Среди слуг рода Черути не было тех, кто участвовал в штурме твоего поместья», — сказала девушка. Странно, теоретически глава клана мог повесить эту задачу народ Харум и не задействовать своих людей вовсе. Но примерно с той же вероятностью род Харум мог сработать в обход главы своего клана. Балу оказались предателями. Почему Харум не могли поставить свои интересы выше клановых? Я перевел взгляд на учителя. — Выходит, у нас может оказаться два сильных противника, — произнес я. — Те, кто помог роду Харум тихо нейтрализовать твоего отца, и те, на кого сделал ставку Черути. с полуслова понял меня он. — Очень может быть. — И ведь не допросишь уже никого, ни Чарути, ни причастных к штурму Харум. — Да, — поспешил Патриарх со своим приказом. — С Черути иначе не получилось бы, мы не могли взять их в плен. Пока были живы аристократы Черути, гвардейцы и другие силовики Рода тоже продолжили бы бороться. Ровно как и сами аристократы, разумеется. Эксара не зря блокировал связь. У клана могли быть резервы. В том же на мире нехилая боевая группировка сидит. Из клановой резиденции могли уйти самые разные приказы и распоряжения. Да и содержать толпу пленников-магов — та еще главная боль. Кто и как их контролировать будет? Банально, где их держать? Ни у кого из моих соседей нет таких возможностей. Плюс другие роды клана Черути. Одно дело, если главный род клана мертв, тогда ему уже не за что воевать. А пока клан жив, они обязаны сражаться. Шичи не взяли бы чужой родовой квартал так просто и быстро, будь Черути живы. Сил не хватило бы. И это не говоря уже о том, что Эксара в одиночку не смог бы взять в плен полтора десятка аристократов вместе сотни бойцов их рода, которые тоже не стали бы бездействовать. Бросить все силы Альянса на пленение рода Чарути тогда нас не хватило бы ни на что иное. Мы не только без трофеев остались бы, но и рисковали получить удар в спину от наследника клана и бойцов с полигона Черути, а следом и от бойцов из Намира. Да и был ли смысл брать их в плен? Глава клана Черути ничего толком не сказал учителю. А был ли посвящен в его планы кто-то еще из его родичей? Непонятно. Наследник, скорее всего, да, но наследника-то и не было в родовом поместье, а остальные могли ничего не знать. В общем, уничтожить Черути нужно было сразу. Вот Харум можно было и допросить, их жизнь или смерть никак не влияла на боеспособность клана. Плюс род Харум в целом меньше и слабее, а у Шучи есть все возможности для контроля нескольких магов-пленников. И даже если бы Харум тоже ничего не прояснили, от попытки их допроса хотя бы никто ничего не терял. Но что сделано, то сделано, и чую, эта спешка нам еще аукнется. На следующий день с самого утра я пришел на тренировку в родовое поместье Эксара. Учитель встретил меня на своем полигоне с понимающей усмешкой. Непрерывный шум моей стройки, который начинался на рассвете и заканчивался только на закате, уже наверняка достал всех соседей. И Эксара правильно понял, я сбежал к нему в том числе и от этого. «Правда, здесь слышимость была лишь чуть хуже, чем у меня». Как ни странно, мое подземелье экранировало шум намного лучше. Там почти тихо было. По крайней мере, спать нам строители не мешали. М да, неудобно получилось. Это ж я всех соседей поднимал на рассвете, получается. Не переживай, особняки у всех построены с нормальной шумоизоляцией. Правильно понял мой косой взгляд в сторону своего поместья Эксора. А у кого нет, сами виноваты жадины. Я лишь усмехнулся и благодарно кивнул в ответ. «Давай, ученик, показывай, что ты успел забыть, пока меня не было», — хмыкнул учитель. «Вот еще забыть», — фыркнул я. «Я тренировался, между прочим». «Показывай уже», — пробурчал Эксара. Я сформировал первую технику, и тренировка пошла своим чередом. Эксара честно старался меня загонять, но у него в очередной раз не получилось. Впрочем, он не был расстроен этим фактом. Само по себе мое рвение и самоотдача в тренировках его радовали безмерно. Да и прогресс был. Единственное, что нам пришлось ограничиться всего двумя часами занятий. Учителя никто не освобождал от работы, и даже война не была причиной для незапланированного отпуска. Так что ему уже пора было ехать в ранговую комиссию. Тем не менее он туда не спешил. Пойдем, Виктор, выпьем чаю», — сказал Эксара после окончания тренировки. «У меня для тебя новости». Я лишь молча кивнул и последовал за учителем. Мы устроились в его кабинете, нам принесли чай с легкими закусками, и только после того, как мы слегка перекусили, учитель перешел к делу. наш прислал мне приглашение на ужин», — сообщил он. Министр образования, с которым я познакомился, перед награждением у императора. Помнится, он и тогда нас с учителем к себе зазывал. «В свете приближающихся столичных магических игр я не нашел бы в этом приглашении ничего предосудительного», продолжил Эксора. «У нас с ним хватает общих дел по работе. И думаю, ты прекрасно понимаешь, что половина рабочих дел решается в кулуарах или за такими вот ужинами». «Однако есть два обстоятельства». Учитель сделал свою любимую многозначительную паузу. Я уже привык к его манере тянуть жилые собеседника. Так что спокойно ждал продолжения. Во-первых, война объявлена, и она уже идет, сказал Ксара. Официального запрета нет, но сторонние аристократы стараются не дергать воюющие стороны. Все прекрасно понимают, что во время войны не до светских встреч. Кертан мог бы с тем же успехом пригласить меня в свой кабинет в рабочее время или приехать ко мне в ранговую комиссию. Это было бы нормально, работу никто не отменял. Я молча кивнул. О таком правиле я не знал, но это логично. Любая встреча с одной из воюющих сторон — это либо явно высказанная поддержка, либо попытка вмешательства. И то, и другое чревато долгосрочными последствиями. Боющие стороны могут помириться и забыть о своем конфликте, но доброжелателя запомнят все. В том числе и непричастные к войне роды и кланы. «А во-вторых», — продолжил Эксара, — «Хертан прямо написал, что хочет видеть меня вместе с моим учеником». «Мои брови взлетели. Так быстро сработало». Правда, личность заинтересованного в клане черути высокопоставленного аристократа меня несколько удивила. Кертан Аш, мой настоящий враг, так получается. Который из двух врагов? Если вы не против, учитель, то я бы принял приглашение, — ответил я. Думаешь, это он? — понял ход моих мыслей Эксара. Не поговорим, не узнаем, — пожал плечами я. Хорошо, — кивнул Эксара. Завтра едем в гости к роду Аш.